Крупный французский шрифт прошлого столетия. Иные буквы даже иначе писались. Шрифт площадной. Шрифт публичных писцов, заимственный с их образчиков. У меня был один. Согласитесь сами, что он не без достоинств. Взгляните на эти круглые «Д». «А». Я перевел французский характер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 Князь отправился вслед за лакеем.